Смешанные чувства испытала доротка, слушая рассказ нотариуса: и тревогу, и смутное беспокойство, и растерянность, но возобладало сочувствие к одинокой старушке. Богатая. Ну что с того, если ни одной близкой души в целом мире? Впрочем, хорошо, что богата. Заплатит за такси и носильщика. Можно будет обойтись без помощи Мартиныка. Надо купить небольшой, но красивый букет. Красные и белые цветы, цвета национального флага. Так когда точно приезжает эта самая Вандя Ройкувна? Спросила за ужином Миланя. Письма от വൈцеховского ты так и не нашла? Филиппа не выносило, когда с ней говорили в таком тоне и немедленно бросила сватаку. Лучше сама вспомни, куда его задевала. Наверняка лежал на столике, но ведь тебе всё мешает. Вот и сунула его куда-то. Вспомни, как запрятала счёт за телефонные разговоры, до сих пор удивляюсь, как нам тогда телефон не отключили. А где альбом со старыми фотографиями? Видите ли, Сильвии захотелось полюбоваться на них, и, пожалуйста, альбом как корова языком слезала. Да в кухне он. крикнула Сильвия: "В кухне на буфете лежит. Всю жизнь провожу в кухне, вот и фотографии там смотрю. Что законом запрещено?" "Всю жизнь." Ха, не утерпела Миланге. В общем, скандал бушевал как торнадо. Доротка подумала: "Не сказать ли тёткам, что письмо Вейцеховского она нашла? В настоящее время оно спрятано за бачком. Там они его не обнаружат, можно не беспокоиться." пролежит до генеральной уборки, которую раз в 2 недели производит приходящая уборщица Пани Стефча. Она должна прийти через 2 дня, тогда письмо обнаружат, и все поймут. Фелиция занималась чтением во время, ну, в туалете, короче. А можно перепрятать письмо так, что его никогда не найдут, но тогда как объяснить поездку в аэропорт в нужное время? А так а если о сроки прибытия тётки сейчас узнают, непременно отрядят встречать американку идиота Мартиника. А тут не только помешает вовремя приехать в аэропорт, но ещё что-нибудь непременно выдает у старушки для себя. Так никакому решению доротка и не пришла. Впрочем, хорошенько подумать ей не давали, заставили непрестанно курсировать между столовой и кухней, обслуживая тёток. Раздражённые ссорой Они принялись за пиво, а поскольку пиво было в маленьких банках, приходилось что и дело отправляться за новой порцией. Мелания вдруг вспомнила, что Фелиция уже раз уточняла дату прибытия Ванды с помощью записей в своём календарике, потому как в тот же день вызывали Маркинока для какой-то работы. Фелиция аккуратно записывала всё. Может, посмотрит, когда именно вызывали Маркинока. Посмотрю. Если скажете, какую работу он делал, проворчала Фелиция. Парня вызывали неоднократно. Прибить полку в чулане, вспомнила Сильвия. А, минутку, вот. И снова на 14-е. А а какой сегодня? Значит, Ванда прилетает через 5 дней. Хорошо, Стевче успеет прибраться. А во сколько прилетает самолёт, этого никто не знает. Пусть принцесса выяснит, распорядилась Милания. В конце концов, именно к ней приезжает эта американская развалина, а она и не почешется. Узнать ничего не стоит. Наверняка Астору Шанце полетит прямым рейсом, а не с пересадками. Ты так в этом уверена? А ты нет. Думаешь, Божьему Адуванчику Захотелось поравзлечься. Вот, к примеру, ты бы полетела вокруг света. Может, и полетела бы с таким огромным багажом ослиться. Багаж можно отправить отдельно, малой скоростью или, как теперь это называют, фрахтом, ну, грузовым рейсом. Кажется, Вайцеховский не упоминал о тур поездки по странам Европы. Сильвия. А, начанула Сильвия. Э, -э нет, ни словечка мне не упоминал экскурсию я бы запомнила, так да о чём спорить. Пусть дородка узнает обо всех самолётах, которые прилетают 14-го и дело с концом. Не забудь о рейсе из Сингапура. Езвительно напомнила племянница Милане. Йоп. Йоганезбурге. Сингапур Э, Иоганнесбург находится не в Европе, поправила сестру Филиции. Что ты говоришь? издевательски отозвалась Милания. Так ведь наш божий дуванчик может за каких экскурсию на всю жеску, захочуши, через Японию махнёт. Дородка уже три раза открывала рот, собираясь что-то сказать, да ведь словечка не вставишь. Так тому и быть. Ничего не скажут тёткам. спрятать письмо, причём так, чтобы в случае его обнаружения подозрение пало на Фелицию. А она дородка уже давно знает время прибытия нужного самолёта, потом в последний момент сообщить его тёткам, скажет только что узнала и тем самым избавит несчастную американскую старуху, которая ещё не знает, что её ожидает от встречи с милыми соотечественницами. По пути к дому дородка немного её подготовит. Пусть хоть первые минуты пребывания на родине ничто не омрачает. Ещё успеет познать характеры трёх сестриц. Хорошо. Э, а... с самолёта из Токио тоже узнаю. Покорная согласилась дородка, а сейчас мне надо ещё поработать. Ждёт редактора. Сами же учили: не откладывай на завтра. Тогда уж Я Шанхай, разузнай, уже из-за двери донёсся до неё голос Фелицицы. Удоротки в самом деле была срочная работа, хотя она вряд ли назвала бы работой такое приятное занятие. Издательство вручило ей несколько кубинских детективов и попросило ознакомиться с ними для возможного перевода. С мнением доротки уже считались. Заглянув в один из них, доротка заинтересовалась и согласилась работать над переводом. Теперь она взяла первую попавшуюся книжечку в яркой обложке, перо и бумагу, чтобы записывать замечания и светлые мысли, и со вздохом облегчения улеглась на своей постели. По крайней мере, хоть немного побудет одна, вдали от тёток. Проблема транспорта трудноразрешима для тех, у кого нет собственной машины. Народ слышала, что варшавские такси находятся в руках мафии. Впрочем, кто об этом не слышал? Наверняка таксисты-мафиози обосновались и в международном аэропорту. Лакомй кусочек. Как договариваться с мафией? Да не хотелось бы подвергать почтенную старушку, едва вступившую на родную землю, возможным опасностям, связанным с захваченным преступниками транспортом, за который ей и придётся заплатить чудовищные деньги. может попытаться арендовать машину. Права девушка получила уже 2 года назад самым, что не наесть честным образом, сдав экзамены либо на взятку денег у неё не было. Но и опыта вождения машины кот наплакал. Поискать среди знакомых, может и найдётся кто-то с приличной машиной, который согласится привезти из аэропорта крестную бабулю задарма и с шиком. Вся беда в том, что Проживая в столице, Даротка вела почти отшельнический образ жизни. У неё практически не было ни друзей, ни хороших знакомых. Тётки дружно препятствовали установлению нормальных человеческих контактов. Если при жизни бабушки к Даротке ещё время от времени забегали подружки, да и она сама бывала у них, вместе готовились к урокам и экзаменам, то в последние годы Всё это стало невозможным. За каждую минуту пребывания вне дома племянница должна была отчитываться перед тётками, а если к ней ненароком заходили подруга или сослуживец, то уж во время их визита гарантировано было присутствие минимум одной из этих гарпий. И не по злобе, просто потому что Сильвия скучала по страшному, вечно сидя в одиночестве. Милан и же с Филиппицей обожали молодёжь, а любовь без взаимности. Вот и торчали настырно в гостиной, не давая девушке словом перекинуться с гостем. Бедняжка делала отчаянные попытки завлечь к себе одноклассников, позднее сокурсников, пока один из них, которого дородка край не была влюблена, не сказал ей со всей откровенностью. Да пойми же, эти твои скопаемые просто за горло хватают. И к экзаменам стал готовиться у некой горожинки. Она курсах иностранных языков большого выбора не было, аудитория в основном женская. Правда, как ты забежал к дорожке, знакомый Швед со своей польской девушкой, так ещё хуже получилось. Миланья прямо-таки впилась в племянницу. Уж она потешалась над ней, уж наиздевалась вволю. Голядите. Наша принцесса завела поклонника, который в гости приходит со своей невестой. Она ж ото считала, что ей нет равных, да ей достаточно в зеркало глянуть, перестанет обольщаться. Кто в такую влюбится? И хотя дородки чихать было на Шведа, нужен он ей, как прошлогодний снег. И в зеркале она видела себя ежедневно, и ничего противного не замечала, а шведская девушка была её хорошей подружкой, тем не менее тёткины шуточки попортили ей нервы основательно. Последнего случайно забежавшего потенциального ухажёра Дородки спугнула Фелиция, небрежно заметив, что не узнала его, ведь в доме толкутся сотни поклонников её племянницы. Возможно, Фелиция просто неловко пошутила, намекая на полную изоляцию девушки от сверстников. Однако та, лишь величайшим усилием воли удержалась от слёз в присутствии молодого человека. На тактичность и деликатность тёток превосходили всякое понятие. И вот теперь оказалось, среди её знакомых нет никого с машиной, вернее, никого из хороших знакомых которого можно попросить поехать с ней в аэропорт. Там ждать неизвестно сколько, потом таскать тяжести, потом доставить крёстную бабушку домой или того хуже в отель Форум, где никогда не найдёшь место для парковки. И зачем этот проклятый Вайцеховский заказал для крёстной номер именно в Форуме? В угрюмой отрешённости доротка решила станет вкалывать как вол. Она копит денег хоть на маленькую подержанную машину. В общем, пока придётся обратиться всё-таки к такси. Закажет радиотакси. Другого выхода нет. Не брать же мафиозную машину в аэропорту? Дорого, конечно, обойдётся, но ведь заплатит. Крёстная бабушка